Весна 1521 года. Слышен приглушенный рок от барабанов, но мне ничего не видно, только кружева на корсаже. Дама передо мной полностью закрывает эшафот. Я при дворе уже больше года, бывала на многих празднествах, но на таком никогда. Шаг в сторону, вытянуть шею. И, наконец, я вижу осужденного. Рядом с ним священник. Вот они вышли из Тауэра, Медленно ступают полужайки туда, где ждет деревянный помост. Плаха посередине. Палач давно готов, рукава засучены, черный капюшон опущен на лицо. Похоже на маскарад. Все такое ненастоящее. Придворное веселение да и только. Король на троне рассеян, будто повторяет про себя речь. Готов простить преступника. Рядом с ним трое, лица мрачные, мой муж Уильям Кэрри — Года не прошло, как мы поженились. Мой брат Джордж и мой отец сэр Томас Болейн. Я переминаюсь ноги на ногу в маленьких шелковых туфельках. Хорошо бы король поскорее даровал помилование. Тогда можно будет пойти позавтракать. Мне всего тринадцать, и я зверски голодна. Герцог Бекингем еще далеко от эшафота, но уже скинул теплый плащ. Он наш близкий родственник, я зову его дядюшка. Он был на моей свадьбе подарил позолоченный браслет. Отец говорит, герцог не раз уже ссорился с королем, у него самого в жилах королевская кровь, и гарнизон он держит слишком большой, это не радует короля, который пока не слишком прочно сидит на троне. Хуже всего, люди слышали, герцог как-то сказал, у короля нет сына и наследника, и он, наверное, так и умрет, не оставив после себя потомка. Подобных мыслей вслух не произносят, Король, двор, да и вся страна, все уверены, королева скоро, совсем скоро родит мальчика. А кто с этим не согласен, уже ступил на скользкую дорожку. То, что кончается деревянными ступеньками на эшафот. «Герцог, мой дядя, уже идет по этим ступенькам, шаги твердые, ни малейшего признака страха. Хорошие придворные никогда не скажут неприятной правды. Жизнь при дворе — сплошной праздник». Дядя Бекингем как раз подошел к краю шафота. Настало время последних слов. «Мне ничего не слышно, да и в любом случае я не свожу глаз с короля. Пора уже ему подать реплику, произнести положенное королевское помилование. Этот человек, там, на эшафоте, залитый бледными лучами золотистого утреннего солнца, играл с королем в теннис, состязался на турнирах, сотни раз пил с ним и в кости резался» а не товарища с детства. Хорошо, король преподал ему урок, и к тому же при всем честном народе, а теперь надо его простить, а нам всем отправляться завтракать. Фигура вдали повернулась к духовнику, герцог склонил голову, поцеловал четки, упал на колени перед плахой, вцепился в нее обеими руками. Интересно, как это? Прижаться щекой к гладкому навощенному дереву, ощущать легкое дуновение теплого ветерка — слышать резкие крики чаек. «Даже если знаешь, что все делается не взаправду, просто маскарад, все равно страшно». «Каково сейчас дяде положить голову на плаху, а палач уже тут как тут, наготове?» Палач взмахнул топором. «Я взглянула на короля, дальше откладывать уже некуда». Дядя раскинул руки. Сигнал к казни готов. «Я снова перевела взгляд на короля. Он, должно быть, уже встал» нет все еще сидит усмешка на лице как всегда красивым я все еще глюжу на него опять барабанная дробь и вдруг барабаны резко замолкают удар то один затем другой третий такой знакомый домашний звук будто дрова рубят глазам своим не верю дядя на голова катится по соломе устилающий помост из обрубка шеи фонтан крови палач в черном капюшоне кладет с заляпанной кровью топор, поднимает голову за клок густых курчавых волос. Теперь всем видна эта странная маска-лицо, черная повязка между лбом и носом. Зубы скалятся в прощальной дерзкой ухмылке. Король медленно поднялся на ноги. Мне по подумалось. Должно быть, ему ужасно стыдно. Затянул до последней секунды, и все пошло наперекосяк. Он ошибся, не вмешался вовремя. Но ошибалась, конечно, я. Вовсе он не затянул, не забыл. Вот так перед целым двором расправился с дядей. Пусть все видят, кто у них король. Двух королей не бывает. Король один, и зовут его Генрих. И у этого короля будет сын, а кто сомневается, тому позорная смерть. Притихший двор возвращается в Вестминстерский дворец. Три большие барки идут на веслах вверх по течению. Люди толпятся на берегу, снимают шапки и плюхаются на колени, когда мимо быстро проплывает королевская барка. Разноцветные вихри вымпелов, дорогие одежды сияют на солнце. Я вместе с придворными дамами на второй барке с королевой. Рядом сидит моя мать, взглянула на меня. Что случается, нечасто и спросила. «Ты такая бледненькая, Мария, тебе дурно?» Я думала, его не казнят, думала, король его помилует. Мать наклонилась к губу самого моего уха. Никто другой не расслышит из-за скрипа барки и ударов весел по воде. Бросила резко. «А ты еще дурочка и говоришь глупости. Смотри и учись, Мария. При дворе ошибкам места нет».